Глава седьмая Когда имперский солдат, проходя мимо, начал выбрасывать сваренные в вкрутую яйца в сторону фургонов, Ричард постарался приложить максимум усилий, чтобы выловить их как можно больше, прежде чем те упадут. Потом он начал правой рукой сгребать с земли яйца, которые так и не удалось поймать складывая их в символическое лукошко, созданное из согнутой левой руки. Собрав все, он медленно поплелся к фургону, чтобы спрятаться от пронизывающего холодного дождя. Хотя фургон и был жалким намеком на убежище, и от холода он не спасал, но находиться под крышей было все же лучше, чем продолжать стоять и мокнуть от дождя. Джон Камень, собрав свою трофейную коллекцию из вареных яиц, тоже поспешил обратно к задней части фургона, волоча цепь перед собой. «Снова яйца!» – разочарованно промычал Джон Камень. «Они только и знают, что кормят нас этими яйцами!» «Могло быть и хуже», – прокомментировал Ричард. «Да уж, конечно!» – удивился Джон Камень абсолютно недовольный своей новой диетой. Ричард усердно протирал вареные яйца штанины, пытаясь очистить скорлупу от налипшей грязи. «Ну, например, они могли бы скормить нам Йорка». Джон Камин бросил неодобрительный взгляд в сторону Ричарда. «Йорка?» «Твоего приятеля по команде, который сломал ногу», сказал Ричард, начиная очищать одно из яиц, которого прикончил змеиное лицо. «А, этот Йорк». Джон Камин с минуту раздумывал. «Ты действительно думаешь, что в этой армии едят людей?» Ричард быстро огляделся. Если у них закончатся продукты, они начнут есть мертвецов. Если будут голодать, а мертвецы закончатся, они снимут новый урожай. Думаешь, у них могут закончиться продукты? Ричард знал, что должны закончиться, но он не хотел говорить этого. Он сам наставлял дыхарианские войска, чтобы они уничтожали не только каждый караван с продуктами из Древнего мира, но и саму возможность снабжать ушедшую на север, вторгшуюся армию. Я просто заметил, что могли бы кормить их хуже, чем этими яйцами. Теперь Джон Камень несколько иначе взглянул на свою добычу и, наконец, неразборчиво проворчал в знак согласия. И как только Джон Камень приступил к очистке очередного яйца, он сменил тему разговора. «Думаешь, нас заставит играть в джала прямо под дождем?» Прежде чем ответить, Ричард доел и проглотил яйцо. «Думаю, да. Но я лучше согласился бы играть и согреться, чем сидеть здесь и мерзнуть весь день». «Ну да, пожалуй, так», — согласился Джон Камень. «Между прочим», — сказал ему Ричард, «чем скорее мы начнем разносить пух и прах команды, съехавшиеся на этот турнир, тем скорее мы поднимем собственный рейтинг» и тем скорее получим возможность сыграть с императорской командой». Джон Камин лишь усмехнулся такой перспективе. Ричард проголодался, но заставил себя не спешить с едой и смаковать пищу. Пока они чистили скорлупу и молча ели, он внимательно следил за некоторой активностью, наблюдавшейся в отдалении. «Даже под дождем люди были заняты самой разной работой». Сквозь заунывный шорох дождя, шум голосов, крики, споры, смех и громкие приказания из кузнец доносился звон молотков. Огромный лагерь раскинулся на плоских равнинах Азарита так далеко, насколько мог видеть Ричард до самого горизонта. Сидя на земле, было трудно разглядеть значительную часть лагеря, находившуюся за линией обзора. Он мог видеть лишь ближайшие повозки и чуть дальше – как бы на втором плане более крупные шатры. Мимо проходили лошади, мулы тащили телеги, пробираясь через толкущиеся массы. Люди, столпившиеся под дождем у кухонных шатров, дожидались еды. Они выглядели жалкими и ничтожными. А вдалеке над всем этим возвышался возведенный на высоком плато народный дворец. Даже во мраке пасмурного дня Великолепные каменные стены, громадные башни и черепичные крыши дворца выделялись над грязной закопченной армией, пришедшей сюда, чтобы осквернить его. Вместе с паром, поднимавшимся от лагеря армии имперского ордена, вместе с дождем и низкими плотными облаками, плато и дворец на нем выглядели как далекое величественное видение. Бывали моменты, когда облака и туман закрывали его, как занавес и все плато исчезало в сером мраке, будто оно уже достаточно насмотрелось на бурлящие полчища, явившееся сюда уничтожить все и всех. Не существовало легкого способа для врага штурмовать дворец, находящийся высоко на плато. Дорога, поднимавшаяся по отвесным стенам, была слишком узкой для любого сколь-нибудь значительного вооруженного нападения. А кроме того... На ней подъемный мост, который, Ричард не сомневался, уже поднят. Но даже если и нет, то далее массивные стены, которые и сами по себе неприступны. А перед ними слишком мало пространства, чтобы собрать там сколь-нибудь значительные силы. В мирное время народный дворец собирал торговцев со всех земель Дхары. Поток товаров не иссякал никогда, потому что это был торговый центр. Множество людей собирались во дворце, чтобы продавать и покупать. Первоначально самый простой путь в этот город-дворец лежал через само плато. Обилие лестничных спусков и пешеходных проходов позволяло разместиться здесь большому числу как продавцов, так и покупателей. В достатке имелись и широкие наклонные переходы для лошадей и повозок. Поскольку в пределах самого плато помещалось довольно много народа, то повсюду возникали лавки и ларьки. Многие так и жили в этих торговых рядах, никогда не предпринимая путешествия в город к самой вершине. На верхней части плато было как в сотах изобилие помещений самого разного сорта. Часть этих помещений были общедоступными, но некоторые таковыми не являлись. Здесь часто можно было встретить воинов первой когорты, дворцовой стражи, потому что их казармы располагались в этом месте. Проблема с точки зрения выполнения задачи имперского ордена заключалась в том, что огромные ворота, ведущие к этим внутренним подступам, были закрыты. Устроены эти ворота так, что способны выдержать любое нападение а за ними достаточно припасов для долгой осады. Равнины Азарита перед дворцом вовсе не были подходящим местом для расположения сил, собранных для осады. В то время как глубокие колодцы на внутренней части плато обеспечивали водой всех живущих там, снаружи на равнинах не было водных источников, за исключением мелких речушек, наполняемых случайными дождями как не было поблизости источников топлива для костров. И все это усугублял жестокий и суровый климат равнин. У имперского ордена было много людей, обладающих магическим даром, но они не могли оказать заметной помощи в разрушении защиты дворца. Сама конструкция дворца была выполнена в форме защитного заклинания, увеличивающего силу правящего лорда Рала. И в то же самое время уменьшающего силу всех прочих. Внутри этого плато и в городе на его вершине способности любого, обладающего магическим даром, кроме Рала, были сильно приглушены этим заклинанием. Поскольку Ричард был лордом Ралом, подобный расклад был ему на руку, если бы не тот факт, что он каким-то образом утратил связь со своим даром. Он в точности знал, как именно это было совершено, но прикованный к повозке посреди вражеских сил, насчитывающих миллионы, ничего не мог с этим поделать. Нечто совсем иное, нежели плато и дворец, возвышающийся на нем, являло собой сооружение, которое уже выделялось над всем, что располагалось на равнинах Азарита. Пандус, который строился силами имперского ордена, При отсутствии легких способов напасть на центральное место всей Дыхарианской империи, как последнее препятствие для утверждения их полного превосходства над новым миром, Джаган предпринял строительство гигантского пандуса, который позволит поднять на вершину плато значительные силы, способные штурмовать стены дворца. Он планировал не просто подвергнуть осаде народный дворец, а взять его штурмом. Вначале Ричард считал, что такая задача попросту невыполнима. Но начав изучать то, что делала армия Джегана, он очень быстро пришел в уныние, осознав, что у них вполне может получиться. Хотя плато поднималось над равнинами Азарита на внушительную высоту, у готовящегося штурмовать его имперского ордена были в распоряжении миллионы людей, чтобы привлечь их к этому делу. Исходя из общей стратегии Джегана. Это была его последняя задача, последнее место, которое ему требовалось сокрушить, чтобы установить безраздельное владычество имперского ордена. По мнению императора, ему не предстояло больше никаких сражений. Пред ним не было никаких оставшихся армий, которые требовалось сокрушить, как и не было оставшихся городов, которые предстояло взять. Город на вершине этого плато был последним, что оставался на его пути. Имперский орден, эти грубые твари, насаждающие веру по призыву Братства Ордена, не могли позволить людям нового мира жить вне контроля со своей стороны, потому что это противоречило учению их духовных лидеров. Братство Ордена учило, что индивидуальный выбор аморален потому что он вреден и разрушителен для человечества. Само существование обеспеченных и успешных независимых и свободных людей находится в жестком противоречии с его основными доктринами. Орден осуждал людей нового мира, как себялюбивых и злонамеренных, и требовал от них либо принять навязываемые верования, либо умереть». Иметь миллионы солдат, не знающих на что потратить время, дожидаясь момента, когда придется притворять в жизнь убеждения и верование ордена, без сомнения было хлопотным и беспокойным делом. Перед Джегоном стояла задача держать их занятыми, принося жертву общему делу. И теперь они все предавались работе по сменам, в любое время дня и ночи, по возведению пандуса». Хотя Ричард и не мог видеть работающих внизу, он знал, что они выкопывают землю и камень. По мере того, как вырытые ими ямы становились глубже и шире, другие тащили эту землю и камень к строящемуся пандусу. Огромное число людей, снующих туда-сюда без перерыва, развили эту бурную деятельность по столь устрашающему делу. Ричард уже довольно долго не был в самом лагере но воображал, будто видит, как наклонный пандус неумолимо растет день ото дня, приближаясь к вершине плато. «Как ты хочешь умереть?» – спросил Джон Камень. Ричарду было несколько не по себе от вида строящегося в отдалении пандуса. И это размышление о мрачном и жестоком будущем, которое Орден навяжет всем живущим в этом мире. Но вопрос, который задал Джон Камень – Тоже не был лучом света в сплошном мраке. Ричард оперся спиной на внутреннюю часть колеса в дальнем углу повозки, продолжая есть яйца. «Думаешь, у меня есть выбор?» – наконец спросил он. «Он такой же, как вот с этим». Ричард протянул вперед руку, в которой держал половинку яйца. «Мы выбираем лишь, как будем жить, Джон Камень. Не думаю, что нам следует всерьез задумываться о том, как мы умрем». Джон Камень выглядел явно удивленным таким ответом. «А ты полагаешь, мы способны выбрать, как нам жить? Рубен, у нас нет выбора». «Выбор у нас есть», – заметил Ричард без каких-либо объяснений. Затем положил в рот половинку яйца. Джон Камень взял в руки цепь, прикрепленную к его ошейнику. «Как я могу при этом сделать какой-то выбор?» Затем махнул рукой, указывая на окружающий лагерь. «Они – наши хозяева!» «Хозяева? Они предпочитают не думать самим, а жить вместо этого по получением ордена. Поступая таким образом, они вовсе не хозяева кому-либо». Джон Камин лишь смущенно покачал головой. «Иногда ты говоришь очень странные вещи, Рубен. Ведь именно я на цепи, а они нет». «Есть цепи, которые покрепче тех, что на твоем мошеннике. Моя жизнь значит очень многое для меня». Я способен отдать свою жизнь ради спасения кого-то, кто мне дорог, кого я очень ценю. Те люди, что окружают нас, решили принести свою жизнь в жертву безумному делу, которое приносит лишь одни страдания. Фактически они уже отдали свои жизни и не получили ничего ценного взамен. И это называется выбрать, как жить? Я так не думаю. Они носят цепи, которые сами обмотали вокруг собственной шеи. Цепи совершенно иного вида, но тем не менее цепи. Я сражался, когда ему удалось схватить меня. Имперский орден оказался сильнее. И сейчас я сижу здесь, прикованный цепями. Эти люди живут, а мы, если попытаемся освободиться, умрем. Ричард очистил скорлупу с яйца. Все мы умрем, Джон Камень. Каждый из нас. Вопрос в том, как мы проведем нашу жизнь. В конце концов, это всего лишь единственная жизнь, которую каждый из нас будет иметь. Поэтому, как именно мы живем, представляет собой первостепенную важность. Джон Каминс минута жевал, обдумывая услышанное. Наконец с усмешкой словно бы подвел итог сказал: Ну, если у меня и в самом деле будет выбор, как умереть. Я предпочту, чтобы это случилось под аплодисменты толпы, довольны тем, как я ввел игру. Он бросил быстрый взгляд на Ричарда. «А ты, Рубен, если бы ты имел выбор...» Голова Ричарда была занята куда более важными вещами. «Надеюсь, мне не придется решать эту проблему сегодня». Джон Камин лишь тяжело вздохнул. Яйца казались слишком мелкими в его мясистых ладонях. «Может быть и не сегодня, но думаю, что именно в этом месте все игры закончатся. Скорее всего, именно здесь мы наконец-то расстанемся со своими жизнями». Ричард не ответил, но Джон Камень заговорил сквозь шум ливня. «Я говорю серьезно». Он нахмурился. «Рубен, ты слушаешь или все еще мечтаешь о той женщине, которую, как тебе показалось, видел, когда вчера мы въезжали в лагерь?» Ричард осознал, что так оно и есть, и потому улыбнулся. Несмотря ни на что, он улыбнулся. Несмотря на справедливость слов Джона Камня. Что, скорее всего, они умрут именно в этом месте. Он улыбнулся. Но ему не хотелось говорить о Кэллин с этим человеком. Я видел еще много чего, когда мы въезжали в этот лагерь. Увидим больше после игр, сказал Джон Камень. Если проведем их успешно, у нас будет достаточно женщин. Змеиное лицо обещало это. Но сейчас вокруг лишь солдаты, солдаты и только солдаты. А своего призрака у тебя есть шанс увидеть завтра. Ричард уставился в никуда, кивая. «Ты далеко не первый, кто решил, что она призрак». Джон Камин взял в руки часть цепи, чтобы не мешалось, и стремительно пересел поближе к Ричарду. Робен, ты бы лучше взялся за ум, а то никто из нас не доживет до игры с императорской командой». Ричард поднял глаза. «А я думал, что ты уже готов умереть». «Я не хочу умирать. Во всяком случае, не сегодня». «Итак, Джон Камень, ты сделал выбор. Даже с цепью, ты сделал выбор в пользу собственной жизни». Джон Камень погрозил Ричарду толстым пальцем. «Послушай, Рубен, если мне суждено закончить жизнь убитым в игре Джала, я не хочу, чтобы это произошло только потому, что ты витаешь в облаках, мечтая о женщинах». «Лишь об одной женщине, Джон Камень». Огромный человек стряхнул скорлупу с пальцев и откинулся назад. «Я помню, ты сказал, что увидел женщину, которую хотел бы взять в жены». Ричард не стал поправлять его. «Я хочу всего лишь, чтобы мы хорошо играли и выиграли все наши игры, чтобы получить шанс сыграть с императорской командой». Усмешка вновь заиграла на лице Джона Камня. «И ты действительно думаешь, Рубен, что мы можем побить императорскую команду?» «Думаешь, мы сможем выжить в такой игре с такими людьми?» Ричард разбил скорлупу очередного яйца край своего каблука. «Ты ведь хочешь умереть под аплодисменты толпы, довольной тем, как ты вел игру?» Джон Камень искосо взглянул на Ричарда. «А может быть, я поступлю так, как ты говоришь, и предпочту жить свободным, а?» Ричард лишь улыбнулся перед тем, как откусить половинку яйца. Вскоре после того, как Ричард и Джон Камин покончили с остатками еды, появился карк, разбрызгивая сапогами грязь во все стороны. «А ну, вылезайте сюда, все как один!» Ричард и Джон Камень выбрались из-под повозки под мелкий дождь. И другие пленники поднялись у повозок с обеих сторон от них, готовые услышать, чего от них хочет командующий. Солдаты армии Ордена, которые тоже состояли в команде, подошли ближе. У нас намечаются посетители, объявил Карк. Что за посетители? спросил один из солдат. Император осматривает команды, прибывшие на турнир. Мы с императором Джеганом еще вернемся к вам, и я ожидаю, что вы продемонстрируете ему, что я подобрал достойную команду. Любой, кто будет подрывать доверие ко мне или не сумеет проявить должного уважения к нашему императору. «Не будет представлять для меня никакого интереса в будущем». Без дальнейших слов командующий заторопился прочь. Ричард мог ощущать, как шатается на своих ногах, в то время как сердце колотится с неимоверной силой. Он был захвачен мыслью, будет ли вместе с Джагоном Кэлен, как и днем раньше. С отчаянием желая вновь увидеть ее, он в то же время не выносил мысли, что она находится рядом с подобными людьми. На протяжении той зимы, когда Ники утащила Ричарда с собой в Древний мир, Кэлен вместо него возглавила силы дыхарианцев. На ней была ответственность за то, чтобы не допустить победы Джегана, Она приложила серьезные усилия, чтобы прорядить многочисленные шеренги солдат Ордена. Даже при том, что многочисленные караваны с поставками с Древнего мира содержали и пополнения, которые в заметной степени восполняли все человеческие потери. Кэлен не только остановила на время силы вторжения, но и заслужила их постоянную ненависть за всю ту боль и страдание, что причинила им. Если бы не Кэлен, то Орден вполне вероятно захватил бы харианскую армию и перерезал бы их всех. Она же держалась всегда на шаг впереди Джегана и вне его досягаемости. Пытаясь выглядеть спокойным и владеющим собой, Ричард прислонился спиной к повозке и сложил руки, приготовившись ждать. Вскоре он заметил слева многочисленную свиту, прокладывающую путь через лагерь. Они двигались вдалеке, вдоль выстроенных в шеренге команд, делая время от времени остановки, чтобы лучше разглядеть игроков. Судя по виду солдат, входивших в эту группу, это не мог быть кто-то иной, кроме императора Джегана. Ричард распознал особую императорскую стражу и в прошлый раз. Когда они объезжали в лагерь и следовали прямо за Джеганом. Именно тогда он мельком увидел Кэлен. Императорская стража выглядела устрашающе за счет кольчуг, кожи и отлично изготовленного оружия. Но именно размеры этих людей, их бугорящиеся и блестящие от дождя мускулы, вот что по-настоящему ошеломляло и пугало окружающих. Это были те, кто в сердцах рядовых солдат ордена вызывал страх. Регулярные войска сильно уступали этой отборной страже. В представлении Ричарда эти люди постараются очень быстро разделаться с чем угодно, что им покажется представляющим потенциальную угрозу для императора. Джон Камень вышел вперед, присоединяясь к шеренге остальных игроков, ожидавших, чтобы император смог поглядеть на них. Ровно в тот момент, когда Ричард увидел бритую голову Джегана в самом центре этой когорты мускулистых стражей, его ошеломила внезапная мысль. Джеган может узнать его. Джеган, как снаходец, присутствовал в умах самых разных людей и видел у Ричарда их глазами. Ричард вдруг осознал, насколько он сейчас беззащитен, не говоря уже о том, что когда он будет играть с императорской командой ради того, чтобы оказаться ближе к Кэлен, Джеган будет там и наверняка узнает его». Полностью поглощенный мыслью о том, как добраться до Кэлен, он просто не учел и не принял во внимание такой перспективы. А затем Ричард заметил и кое-что еще – сестру тьмы. Она была похожа на сестру Улицию, но если это так, то весьма и весьма постарела с тех пор, как он последний раз видел ее». Она была на значительном расстоянии, в самом хвосте всей стражи, сопровождавшей Джегана. Но Ричард все-таки мог разглядеть морщины и обвислость ее лица. Последний раз, когда он видел сестру Улицию, та выглядела как вполне привлекательная женщина. Хотя Ричарду с трудом давалось отделять облик человека от его личных качеств. А сестра Улиция была очень злобной женщиной. Независимо от того, насколько привлекательным внешне был человек, злобность всегда портила его образ в глазах Ричарда. Испорченный характер влиял на оценку человека до такой степени, что он не мог видеть привлекательность отдельно от порочной натуры. Отчасти именно поэтому Кэлен была столь прекрасна для него. Она не только привлекательна внешне, но и образец поведения во всех отношениях. Ум и проницательность прекрасно дополняли ее страстное отношение к жизни. Ее чарующий взгляд будто бы самым совершенным образом отражал все, что она являла собой. Сестра Улиция, хотя была когда-то внешне привлекательной, теперь, по-видимому, демонстрировала лишь собственную гнилую сущность. И тут Ричард осознал, что не только Джеган, но и сестра Улиция может узнать его. И там, в лагере... Могут быть и другие сестры, знающие его в лицо. Он вдруг ощутил себя чрезвычайно уязвимым. Любая из этих сестер может в любой момент случайно оказаться рядом. У него нет возможности от них укрыться. Когда он окажется достаточно близко, император наверняка запросто опознает лорда Рала, того самого человека, за которым охотится, стоящего прямо здесь, среди его войск. Кованой цепью, как сейчас, и лишенной способности использовать свой хань, Ричард окажется полностью во власти Джегана. В нем вновь вспыхнуло то отвратительное видение, которое продемонстрировала ему ведьма Шота. Видение его казни. И в этом видении тоже шел дождь, вот так, как он шел сейчас. И там была Кэлен. Полными слез глазами она наблюдала за ним. Его руки были связаны за спиной а сам он стоял на коленях в грязи. И пока он стоял так, видя Кэлен, выкрикивавшую его имя, за его спиной появился жестокий и грубый солдат, пообещавший ему надругаться над Кэлен, и поднес длинный нож к лицу Ричарда, а затем мощным движением глубоко перерезал ему горло. Ричард осознал, что даже коснулся своей шеи, словно пытаясь успокоить зияющую рану. Он задыхался от охватившей его паники. Он ощутил горячую волну тошноты внутри себя. Не было ли это притворением в жизнь видения Шоты? Не будет ли сейчас то самое, о чем она предупреждала его? Не настал ли день его смерти? Все случилось слишком внезапно. Он оказался не готов к этому. Но что он мог бы сделать, чтобы подготовиться? Робен! закричал Карк. «Давай живее!» Ричард постарался взять под контроль свои эмоции. Он сделал глубокий вдох и попытался взять себя в руки, начав двигаться к шеренге. И понимая, что если не сделает этого, то все самое худшее произойдет еще быстрее. Вся императорская процессия стояла неподалеку, возле соседней команды, выстроившейся в шеренгу. До Ричарда доносились отдельные приглушенные звуки беседы, прорывающиеся сквозь шум дождя. Голова у него шла кругом в попытках придумать, что он может предпринять до того, как Джеган опознает его. Ричард понимал, что не может спрятаться за спинами остальных игроков. Он был нападающим, а Джеган наверняка захочет увидеть нападающего команды. Затем он заметил присутствие Кэлен. Ричард двигался будто во сне. Вся группа окружающей Императора и Кэлен направилась в сторону Ричарда и его команды. Понимая, что не может избежать того, чтобы стоять в одном ряду с другими игроками, Ричард начал перешагивать через цепь, прикрепленную к ошейнику Джона камня. И в этот момент у него возникла идея. Он ускорил свое движение и совершенно умышленно позволил ноге зацепиться за эту цепь и упал прямо лицом в грязь. Командующий покраснел от ярости. «Рубен, неповоротливый идиот!» «Поднимайся быстрее на ноги!» Ричард с трудом поднялся на ноги, в то время как стражи вокруг императора пришли в движение. Ричард встал во весь рост рядом с Джоном Камнем и пальцем очистил грязь с глаз. Он прищурился, чтобы лучше видеть, и как раз в этот момент заметил Кэлен. Она шла прямо за спиной Джегана, Капюшон ее плаща, опущенный, чтобы защитить от дождя, частично скрывал лицо. Но Ричард узнавал знакомое движение ее тела. Никто не мог двигаться так, как она. И тут их глаза встретились. Он подумал, что его сердце сейчас остановится. Он вспомнил, как увидел ее в первый раз. Она выглядела в своем белом платье, благородной и удивительно прекрасной. Он вспомнил и то, как она взглянула прямо на него, не произнося ни слова. Этот взгляд вопрошал и в то же самое время был осторожным и осмотрительным. Взгляд, который мгновенно и ясно показывал ее ум и сообразительность. До той минуты он еще не встречал никого другого, кто смотрел бы так решительно. Он подумал, что, скорее всего, влюбился в нее в то самое первое мгновение. Влюбился, как только заглянул в ее прекрасные глаза. Он был уверен, что, заглянув в них первый раз, увидел ее душу. Сейчас было примерно то же самое, в том числе и намек на смущение в ее облике. Поскольку его пристальный взгляд был устремлен прямо на нее и следовал за ней, она не сомневалась, что он способен видеть ее. Будучи объектом применения огненной цепи, она не могла вспомнить, кто он или даже кто она сама. Кроме Ричарда и сестер тьмы, которые запалили магию огненной цепи и сделали из Кэлен свою пленницу, никто не мог помнить ее. Совершенно ясно, что Джеган тоже не затронут воздействием этого колдовства. Ричард подозревал, что это из-за его связи с сестрами. Для всех остальных Кэлен была невидима. Тем не менее, она осознала, что Ричард способен видеть ее. В изоляции, наложенной этим колдовством, Подобное обстоятельство должно быть для нее важным и весьма значимым. Фактически, взглянув на ее лицо, он сразу увидел, что это именно так. Прежде чем Джеган оказался достаточно близко, чтобы проинспектировать команду, прозвучал возглас человека, подбегающего к группе окружающей императора. Император сделал характерный жест, приказывая пропустить гонца. Так что становилось очевидным, что этот человек ему хорошо известен. Стража расступилась, и мужчина пересек внутреннее кольцо защиты. Поскольку у него имелся лишь минимальный набор оружия, всего лишь пара ножей, Ричард сделал вывод, что это, вероятно, посыльный. Тот явно запыхался и, похоже, очень спешил. Добравшись до Императора, человек близко склонился к нему и что-то стал говорить возбужденно, но негромко. Где-то среди своего сообщения он сделал жест рукой в ту сторону, где велось сооружение пандуса. Кэлен, отведя взгляд от Ричарда, посмотрела на того, кто разговаривал с Джеганом. Ричард же внимательно изучал охранников, находившихся рядом с ней. Они были явно не из привилегированной стражи. Казались очень настороженными и старались не путаться под ногами у внушительно выглядящей императорской стражи. Эти люди выглядели скорее как простые солдаты, которых был полон лагерь. Их оружие не отличалось качеством исполнения. У них не было ни кольчуг, ни доспехов. А одежда, похоже, была собранием всего, что им удалось найти. И в этом отношении они выглядели, как и вся остальная армия. Это были крупные мужчины, молодые и сильные. Но не идущие ни в какое сравнение с гвардией императора. По своему облику – самые обычные головорезы. Затем Ричард понял, почему именно они сторожат Кэлен. В отличие от стражей Джегана, которые не воспринимали ее присутствие, эти охранники часто поглядывали на Кэлен. Внимательно следили за каждым ее движением. Это могло означать только то, что эти люди способны ее видеть. Стражи Джегана никогда не смотрели на Кэлен. А эти люди почти постоянно делали это. Каким-то образом Джеган нашел людей, чтобы сторожить Кэлен, на которых магия не действовала. Задавшись вопросом, как могло так получиться, а задаченной подобной возможностью, Ричард наконец понял, что на самом деле в этом есть глубокий смысл. Магия огненной цепи, как и весь мир магии, была искажена Шимами. И это искажение разрушала возможность магии правильно функционировать. Ведь главной целью Шимов было уничтожение самой магии. Из-за загрязнения, оставленного ими в мире живых, оказался испорчен сам характер магии огненной цепи. Ричард обнаружил искажение и в контролирующей сети, развернутой Зедом и Нике, и в структуре самого заклинания. И по причине таких вот загрязнений внутри магии огненной цепи, она работает не так, как должна была. Она испорчена. А в результате этот изъян позволяет некоторым людям избегать воздействия этой магии. Он вспомнил, что чума, распространяющаяся среди населения подобно пожару, поражает не каждого. Всегда бывают люди, даже среди тех, кто заботится о больных и умирающих, которые сами так и не заболевают. Здесь, видимо, что-то похожее. Так что существует некоторое количество людей, оказавшихся неподверженными воздействию магии огненной цепи и, благодаря этому, способных видеть Кэлен. И это, безусловно, объясняет, почему нашлась стража, способная присматривать за ней. Как только эти особые стражи, отвлеченные человеком, так срочно совещающимся с Джеганом обернулись, чтобы получше разглядеть, что происходит там, около Императора, Кэлен повернулась в ту же сторону. Это выглядело в высшей степени естественно. Ричард понимал, что это могло означать что угодно. Кэлен поправила капюшон, укрывающий ее от дождя. А когда ее рука возвращалась назад, то скользнула очень близко от одного из ее охранников. Ричард заметил, что ножны на поясе этого человека оказались пустыми. После того, как рука Кэлен вновь спряталась под плащ, Ричард уловил промелькнувший блеск скрывающегося там лезвия. Ему хотелось рассмеяться во весь голос, зааплодировать знак но он не отважился двинуть ни одним мускулом. Кэлен уловила его обращенный к ней взгляд и поняла, что он видел, что она только что сделала. С минуту она наблюдала, за ним не выдаст ли он ее. Капюшон плаща скрывал ее лицо от тех, кто сторожил ее не допуская, чтобы они видели, что она скрытно поглядывает на Ричарда. И поскольку он не двинулся с места, она отвернулась и вместе со стражей стала наблюдать, что происходит между Императором и посыльным. Внезапно Джеган развернулся кругом и двинулся назад по пути, которым только что пришел сюда. А посланец следовал за ним по пятам. Кэлен бросила быстрый взгляд через плечо, чтобы последний раз мельком глянуть на Ричарда прежде чем стражи сомкнутся вокруг императора и его пленницы. А когда она сделала это, капюшон ее плаща сдвинулся вполне достаточно, чтобы Ричард мог заметить темный кровоподтек на левой щеке. Ярость вспыхнула внутри него. Каждая частица его существа хотела что-то предпринять. Немедленно действовать, вырвать ее из-за рук Джегона, освободить из этого лагеря. Его мозг лихорадочно работал в попытках придумать что-нибудь, но прикованный к цепи, как сейчас, сделать он ничего не мог. Было не то время и не то место, где он был на что-то способен. Особенно угнетало понимание, что его бездействие приведет к новым издевательствам Джегана над Кэлен. Ричард знал, что если Кэлен будет и дальше страдать, то он никогда не простит себе этого. И тем не менее, несмотря на огромное желание, Ричард ничего поделать не мог. Он стоял молча и тихо, стойко перенося ярость, бушующую внутри него. Подобную ярости меча истины, которым он пожертвовал ради того, чтобы отыскать Кэлен. Кэлен, император и все их стражи исчезли в затянутой туманом сажной копоти лагеря. Дымчатая завеса опустилась позади них. Ричард дрожал, стоя в горьком разочаровании, и даже холодный дождь не мог остудить сдерживаемый им гнев. Но хотя его мозг продолжал обдумывать возможные действия, он отчетливо понимал, что сделать ничего не может. Во всяком случае сейчас это так. В то же самое время его сердце страдало за Кэлен. Боль от того, что ей приходится оставаться в руках подобных людей, узлом стягивала его изнутри. Он ощущал слабость в коленях от страха за нее, но ему следует укрепиться в своем намерении, удержаться от того, чтобы свалиться на землю и удариться в слезы. Если бы он только мог добраться до Джегана. Если бы только. Карк подошел широким шагом и встал перед Ричардом. А тебе повезло, прохрипел он. «Очевидно, у императора возникли более важные дела, чем знакомиться с моей командой и моим столь неуклюжим нападающим». «Мне нужна краска», — заявил ему Ричард. Командующий заморгал от удивления. «Что?» «Краска. Мне нужна краска». «И ты думаешь, что я сейчас принесу тебе краску?» «Да, я же говорю, она нужна мне». Но зачем?» Ричард повел пальцем возле лица стоявшего перед ним человека, сопротивляясь изо всех сил побуждению обмотать свободный кусок цепи вокруг шеи командующего и выдавить из него жизнь. «Для чего на тебе вот эта татуировка?» Озадаченный Карк с минуту стоял в нерешительности, обдумывая вопрос, будто в нем могла быть скрытая издевка. «Чтобы выглядеть более свирепым для врага», сказал он наконец. Такой облик придает мне силу. Видя наших людей, враг видит перед собой жестоких и яростных бойцов. Это нагнетает ужас в их сердца. А когда они в страхе замирают, мы одерживаем победу. Вот для того-то мне и нужна краска, сказал Ричард. Я хочу разрисовать лица игроков так, чтобы они вселяли ужас в сердца наших противников. Это поможет нам сокрушить их. Это поможет вашей команде одерживать победы. Командующий с минуту изучал глаза Ричарда, будто оценивая, всерьез он это или что-то замышляет. «У меня есть идея получше», — сказал Карк. «Я позову художников по татуировке и сделаю всей команде вот такое». Он постучал пальцем по татуированной чешуе, покрывающей половину его лица. «У вас у всех будет чешуя на лисах. По вашему виду сразу будет понятно, что вы мои». Когда у игроков будет такая же татуировка, как и у меня, вы будете выглядеть, как моя команда. И каждый будет знать, что вы принадлежите мне». Командующий сурово улыбнулся Ричарду, довольный такой идеей. «А еще я прикажу сделать вам всем проколы. У всех вас на лице будет татуировка и металлические заклепки. И вы все будете выглядеть, как жестокие безжалостные звери». Ричард ждал, пока стоящий перед ним человек закончит, а затем покачал головой. «Нет, не годится. Недостаточно хорошо». Карк подпер кулаками бока. «Что ты имеешь в виду, говоря, что это недостаточно хорошо?» «Ну, такого типа татуировку трудно рассмотреть издалека. Уверен, что эта татуировка полезна в сражении, когда ты находишься лицом к лицу со своими врагами. Но она не будет столь эффективна в Джала». В игре подобная татуировка может запросто остаться незамеченной. «На игровом поле, как и в сражении, ты часто бываешь близко от противника», заметил командующий. «Возможно», — уступил ему Ричард. «Но я хочу, чтобы мы выделялись не только для наших противников в момент игры, но также и для остальных команд, которые будут наблюдать за игрой. Для каждого, кто наблюдает за нами». Я хочу, чтобы каждый, видя наши разарисованные лица, мгновенно узнавал нас. Только тогда наш вид будет порождать страх в умах других команд. Я хочу, чтобы они запомнили нас и по-настоящему боялись». Карг сложил перед собой мускулистые руки. «Я хочу, чтобы вы были татуированы так, чтобы выглядели, как моя команда, с тем, чтобы все знали, что это игроки командующего Карга». «А если мы проиграем?» «Если проиграем самым унизительным образом...» Командующий слегка наклонился, не отрывая пристального взгляда. «Тогда вы, как минимум, будете биты плетьми, а как максимум, в самом худшем случае, больше не будете представлять для меня никакого интереса. Думаю, теперь вы все знаете, что происходит с пленниками, не приносящими никакой пользы. Если такое случится...» Люди запомнят, что команда, которую ты отправил на смерть, как не имеющая никакой ценности, имела такие же татуировки, как у тебя. Если мы проиграем, они запомнят змеиную татуировку, запечатленную на каждом из нас. Она всегда будет привязывать нас к тебе, а тебя к нам. Если мы проиграем, ты будешь заклеймен как позором этой самой татуировкой». «Если мы проиграем, то всякий раз, когда они будут видеть твое татуированное лицо, они будут смеяться над тобой. Если нам доведется по каким-либо причинам проиграть, краску можно смыть прежде, чем нас будут пороть или сделают что-то еще более страшное». Карго слова Ричарда убедили. Он заметно поостыл, почесывая подбородок. «Хорошо, я подумаю насчет краски. Пусть она будет красной». «Красной? Почему?» «Красная сильнее выделяется, будет лучше запоминаться. А кроме того, красная напоминает людям кровь. Я хочу, чтобы они при виде нас, прежде чем появятся какие-либо вопросы, удивлялись лишь тому, почему мы хотим выглядеть так, будто окрашены кровью. Я хочу, чтобы другие команды были обеспокоены этим в ночь перед игрой». Я хочу, чтобы они беспокоились и проводили бессонные ночи, думая об этом. А когда они, наконец, выйдут на поле для игры с нами, то будут уставшими, и уж тогда мы заставим их пролить кровь». Слабая улыбка расплылась по лицу командующего. «А знаешь, Арубен, родился бы ты на правильной стороне в этой войне и сражался бы рядом со мной, готов поспорить, мы были бы добрыми друзьями». Ричард сомневался, что этот человек действительно имеет представление о дружбе и вообще способен на подобное. «Мне нужно достаточно краски, чтобы хватило на всю команду», – заметил Ричард. Карк кивнул, собираясь уходить. «Краска у тебя будет!»